Глава третья. Вопросов больше, чем ответов едва я вышла из кабинета, как наткнулась на внимательный взгляд зеленых глаз Николаса. Он стоял у окна напротив двери аудитории. Приближенные, а также девочки-оборотницы тоже были в сборе. Они увивались около парней, совершенно довольные происходящим и не обращая внимания на прочее окружение. Увидев меня, Мур на миг застыл лицом, словно пытаясь понять, что же произошло за закрытыми дверьми. Взгляд парня коснулся преподавателей, обступивших меня с обеих сторон. Не знаю, что решил Ник, но уже в следующую секунду он отвернулся, сделав вид, что не замечает ни магистров, ни сосредоточенную меня. Ноги не шли, но я пыталась сделать вид, что все в порядке. Ведь ничего предосудительного с моей стороны не было. Всё... Балалалалаль. Язык сломаешь. Я впервые задумалась о родителях эльфа. Они ведь у него были? Не из-за льда же вытесали этого наглого, остроухого. Вот интересно, из каких побуждений давалось имя магистру? Или по несколько букв от всех предков? Эвелина, не отставай! Окрикнул меня Зарин, едва я замедлила шаг. Мы уже поднимались на второй этаж. Ускорилась одновременно, чувствуя спиной чей-то взгляд. Обернулась, но позади нас... Передвигалась только компания однокурсников со своими девушками. Мне это не понравилось, но ничего сделать я не могла. Кабинет магии оборота, которую должен вести Зарин, тоже располагался в этом направлении. «Она боится», — поделился эльф с куратором. «Еще бы! Второй день занятий, а уже столько внимания!» Усмехнулся Зарин и издал звук, похожий на хрюканье. «Кабан, как есть, хищник со всеми проявлениями». «На твоих уроках тоже?» Чему-то обрадовался магистр Белалалель. «Чувствую, сокровище нам досталось. Что надо? Не мышь!» Зарин поднял вверх указательный палец. «Кошка!» сообщила я магистрам. И если что, я рядом. Не стоит обсуждать человека в его присутствии. «Она нас еще и учит», радостно сообщил кабан, словно я сказала что-то совсем смешное. Эльф только хмыкнул и как-то странно посмотрел на меня. Снова стало не по себе. Слишком хорошо я помнила его прикосновения. Расчетливые, вызывающие совершенно непозволительные желания относительно самого мужчины. «Софочка!» — пропел кабан, едва мы оказались в приемной ректора. «Ты сегодня снова на высоте!» Оборотница с развитой спортивной фигурой в брючном костюме что-то снимала с верхней полки шкафа. Ее ягодицы плотно обтянула бархатная ткань так, что даже у меня возникло желание потрогать. «Не подумайте ничего лишнего. Просто любопытно, какова эта тряпочка на ощупь?» «Ректор Дэвис на месте», — поинтересовался более сдержанный на эмоции эльф. «Меня здесь словно не существовало. Оба магистра были заняты разглядыванием секретарши. И я бы сказала, если никаких иллюзий, то она точно их ровесница». Лет 35, не больше. Или чуточку старше, ведь, в отличие от мужчин, женщина заботится о своей внешности. Я покосилась на эльфа и исправилась. Этот за собой точно следит. Доложу, сообщила секретарь, и только сейчас обратила на меня внимание. Нахмурилась, пытаясь вспомнить имя студентки но так и не придя к определенному выводу, заторопилась выполнять поручение. «Хорошо», — поделился Зарин, глядя на пятую точку скрывшейся в кабинете ректора женщины. Эльф ничего не ответил, только многозначительно приподнял брови. «Может, она не в его вкусе?» Я невольно поймала себя на мысли, что если бы... «Бэлэлэлю» -э -э -э -э понравилась дама, то он вряд ли стал обсуждать ее с кем-либо в приемной ректора. Покосилась на замолчавшего Зарина. Оборотень уже стер мечтательное выражение на лице, вызванное мускулистым задом секретарши. Сейчас он был по-прежнему чуть ироничен и сосредоточен. Возможно, заигрывание с Софочкой было частью ежедневного ритуала, разнообразившего будни магистров. «Прошу», — произнесла женщина, выходя из ректорского кабинета. «Мои ноги не налились тяжестью, и в обморок я не упала, смело шагнула за своими магистрами. И только в последний момент... Зарин пропустил меня вперед. Студентка Фрай. Не спросила, скорее сам себе напомнил мужчина, сидящий за столом. Выглядел он устрашающе, весь в черном, седые чуть волнистые волосы, собранные в аккуратный хвост, и перстни на пальцах, в том числе и в форме черепа. Еще до поступления на факультет анимагии. Я знала, что ректор Дэвис — некромант. Если хорошо подумать, жуткое дело. Сейчас я смотрела на мужчину и невольно задавалась вопросом. А что он вытворяет с телами умерших? И как ему не противно? О страхе даже не говорю. Маги — они народ особенный, а некроманты — тем более. «Я!» — подтвердила и шагнула вперед, вздернула подбородок, но так, чтобы это не смотрелось вызовом. За мной следили три пары глаз, и выглядеть невежественной дурочкой совершенно не хотелось. «Интересно!» — протянул ректор и поднялся из-за стола, на котором лежала раскрытая папка с моим именем я узнала собственный неудачный снимок, который сделали при приеме в Академию. Напряжение, что сидело внутри меня, натянулось тонкой струной. Казалось, еще одно негативное слово, и все оборвется. Может, причина в жалобе родителей? Желание вернуть сбежавшую дочь домой? Или нет? Ректор приблизился ко мне на расстоянии вытянутой руки. Пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть ему в глаза, а не в район груди. От господина Дэвиса веяло подавляющей силой. И это мне совсем не нравилось. Как и повышенное внимание всех троих мужчин, рассматривающих меня как нечто необычное. Студентка Фрай, «Вы в курсе, почему вас пригласили ко мне?» Поинтересовался грозный некромант, явно наслаждаясь ситуацией. Или же он просто любил нагонять страх. «Подумаешь, у меня сейчас дыхание перехватит и в обморок упаду». Хотя нет, про обморок это я зря. Сейчас я стояла на ногах твердо и была как никогда заинтересована в установлении причины, этого приглашения. «Нет», — ответила честно и предельно коротко. Тут же отметила быстрый осуждающий взгляд, который ректор бросил настоящих чуть позади магистров. Оба преподавателя застыли у двери, словно не видели смысла проходить дальше. «Хорошо, я все понял». Мужчина заложил руки за спину и снова глянул на меня. «Эвелина, вы в курсе, что за последнее столетие численность анимагов значительно сократилась?» «Да, господин ректор», — подтвердила я. «А чего тут секретного? Общеизвестная информация. В моей семье вон тоже не все гладко». Отец, как говорят, никогда не мечтал в кого-либо превращаться. У других свои причины. Опять же, все в руках природы. Согласно официальной информации, анимаги практически всегда рождаются спонтанно. И сама по себе способность к обороту может не развиться. Нужна квалифицированная помощь. По себе знаю. Хорошо в семье сохранена литература. «А если бы ее не было?» «Только не пойму, при чем тут я?» «У вас, Эвелина, очень интересная наследственность». Некромант перекатился с пяток на носки, взвешивая мысли, которые мне предстояло услышать. «В вашей семье они, маги, рождаются стабильно. И чему это причиной непонятно?» Мне бы очень хотелось узнать, от чего именно Фрай имеют склонность к обороту на протяжении нескольких поколений подряд. Может, вы в курсе? Есть же в семье предания или какие-нибудь незначительные сведения, проливающие свет на ситуацию? Я отрицательно покачала головой. Нет? Ничего такого на ум не шло. Но как же хорошо, что дело не в магистре, было... Какие же там следующие буквы-то? Не подсматривать же в конспект при свидетелях. У меня словно камень с души слетел. «Думаю, вы бы об этом уже знали», — честно ответила я. «Мама мне и сказки-то на ночь не рассказывала, не то что предания». В нашей семье было не принято уделять много времени детям. Баловство. «Само собой», протянул магистр, бросив взгляд на стол. «У меня есть просьба к вам, Эвелина, постарайтесь подумать со своей точки зрения, в чем причина этого стойкого появления у Фрай анимагов. А в качестве... «Наводящие информации, хочу сообщить, что в тех редких семьях, где рождаются подобные вам маги, есть артефакты или что-то в этом духе. Один из ваших предков, согласно заявленных сведений при поступлении, жил в присветлом лесу у эльфов. Может, он что-то особенное привез оттуда». Я бросила растерянный взгляд на магистров. Эльф рассматривал меня не просто с интересом. Цепка, словно только сейчас увидел что-то новое. Зарин в лице не изменился. Однако я была уверена, что такое спокойствие обманчиво. «Даже не знаю», — ответила честно. В голове пронеслось много мыслей, способных вызвать панику. Нужно сразу все прояснить. «Господин ректор, чем это мне грозит?» На всякий случай по очереди оглянулась на обоих магистров, до сих пор хранящих молчание. Зарин в лице не изменился, а вот эльф чуть заметно прикрыл глаза, а затем снова открыл и пристально посмотрел на меня. «Подсказки ловить нужно с умением», Надеюсь, что знак распознала верно. Он же не пальцем у виска покрутил. Значит, вопрос был задан по существу. Будто, поддерживая меня, прозвучали слова куратора Зарина. «Как у настоящих оборотней. За сильной самкой всегда открывается охота». «Хотел ли именно это сказать, ректор?» или фразы прозвучали бы в более мягкой форме, но мне стало не по себе. «Я не самка!» заявила со всей прямотой, по очереди взглянув в глаза троим мужчинам. «Они маги, не оборотни. Вы это и сами знаете». «Знаем», — согласился ректор. «Но для многих вы лакомый кусочек» уникум которого захотят иметь у себя не только спецслужбы нашей империи, но и соседних. Представьте, что где-то нужно внедрить агента точно не оборотня. При этом сотрудник должен обладать способностями перевертышей, но главное не терять человеческий разум. Из анимагов всегда были отличные дипломаты, сыщики, шпионы, воры. Я возмущенно подняла глаза на ректора. О чем он? Вот уж никогда себя не видела в качестве последнего специалиста. И все же некромант прав. Разъяснение получилось слишком прямым и точно действенным. «Сейчас обстановка спокойная», — поспешил добавить ректор, видя, как я запаниковала. «Не сильно, но быть предметом чьих-то планов — не самое приятное ощущение». «Мы хотели бы вас, Эвелина, предупредить. Не всех, а именно вас, потомственного анимага». «Спасибо», — совершенно искренне поблагодарила я. Как бы ни была сбита с толка или напугана, подобное даже не приходило мне в голову. «Тогда ступайте. И помните, Эвелина, о чем я вас просил». Ректор по очереди раздавал распоряжение всем нам. «Магистр Зарин, урок уже начался. Забирай свою подопечную». Беллель Ярель, останься. У ректора Дэвиса я не задержалась. Даже дышать стало легче, едва покинула его кабинет. Софочка проводила меня умильно настороженным взглядом, словно пыталась понять, претендую на ее сказочное место или нет. Раз ухожу и напряжена, то можно мне и улыбнуться. Похожая на волчицу секретарша ревностно охраняла свое рабочее место, а я на него ни в коем случае не претендовала. — Не бойся, девочка, никто тебя в обиду не даст, — произнес оборотень и положил мне руку на плечо в знак поддержки. Осторожно вывернулась, попытавшись смягчить действие намеком на улыбку. После разговора у ректора Зарин неожиданно упростил свое обращение. Я не стала делать ему замечания или указывать на это. С первых дней заметила, что здесь народ разговаривает гораздо проще, чем в обычном обществе. Возможно, в какой-то степени меня приняли за свою. Или мы всего лишь перешли на новый уровень взаимодействия с куратором. Ни о каком полном доверии речи пока не шло. «Приятно слышать», — ответила я, «потому что мне нужно было что-то сказать. Как-то уж очень неспокойно началась моя жизнь на факультете. То зверь не с первой попытки определяется, то кто-то за мной подсматривает, а еще стекло разбило. Но тут точно нет моей вины». Мы очень быстро добрались до своего кабинета. Куратор распахнул передо мной дверь, первый запуская на урок. Я уже взяла себя в руки, нацепив маску вежливости, поэтому спокойно направилась к своему месту рядом с Изабеллой, попутно отмечая, с каким любопытством меня рассматривают наши студенты. Кто-то с интересом Ну, а у кого-то в голове сложилось совершенно неверное впечатление. Однако всем не объяснишь, отчего магистр придержал мне дверь. Порядочный мужчина и поступил совершенно обычно. А пока я шла к Белли, то надеялась, что моя пятая точка не удостоилась такого пристального внимания от Зарина, как Софочкина. «Где пропадала, расскажешь?» Чуть слышно прошептала подруга, едва я села за парту. «Конечно!» — кивнула я и тут же поймала взгляд Зарина, предупреждающий. Не знаю, слышал или нет, но я не собиралась болтать. «Изи!» — о себе. Ситуация с семейством и регулярным рождением анимагов напрягала. Не раскрывая рта, я медленно кивнула, давая понять куратору, что он услышан. Зарин умел заинтересовать аудиторию, и на какое-то время я провалилась в предмет. Звонок прозвенел так неожиданно, что я не сразу поняла, куда заторопилась Белла. «Прости, что ты сказала?» произнесла я, глядя на подскочившую подругу. «Следующий урок тоже должен вести куратор» поэтому я и не торопилась собирать принадлежности и выскакивать в коридор. «Пойду схожу к брату. Ты со мной?» — предложила Изабелла, чем меня слегка удивила. «У нее и родственник тут учится, а я не знала. Это объяснимо, ведь мы едва знакомы. А поделиться всем за два дня невозможно?» «Иди одна, в другой раз», — отказалась я, совершенно не горя желанием куда-то топать. Я немного не успела зарисовать таблицу сравнений оборотней и анимагов, поэтому хотелось наверстать, переписав у подружки. По неволе в голове возникал разговор, случившийся у ректора. Это отвлекало. Попытка придумать на хоть какой-нибудь артефакт в нашем доме, повлиявший на стойкое появление анимагов в семье, не увенчалась успехом. Да и мама не упустила бы случая похвалиться этим даже в кругу близких родственников. Ну и ладно. Не стала настаивать подруга и спешно ушла. Я посмотрела вслед девушке, выскочившей в дверь после магистра. Подвинула к себе ее тетрадь. Почерк у Беллы округлый и хорошо читаемый что было только на руку. Козочка оказалась расторопнее, чем задумавшаяся кошка. Не успела заполнить несколько строк, как некто очень наглый и самоуверенный уселся рядом со мной. Подвинулся близко, намеренно коснувшись своим бедром моего бедра. «Ты ничего не перепутал?» Колкие слова сами сорвались с губ. «Мур!» «Это не твоя парта, и я не из группы поддержки. Отсядь назад!» «Детка, у меня к тебе дело!» Парень протянул жилистую руку в моем направлении. Поневоле отметила действительно мужскую форму ладони. Загорелый цвет кожи. И тут подушечки пальцев прикоснулись к моей щеке. Я немного резко отстранилась, совершенно не горя желанием, чтобы меня трогал хоть племянник императора, хоть он сам. Что за навязчивая идея? Ненормальная эстафета, запущенная магистром Беллем и переданная Муру, меня совершенно не устраивала. Какое-то поветрие под эмблемой «Прикоснись к Велине Фрай, получишь кошку в мешке». «У тебя дело не ко мне, а к своей подружке. Отсядь!» «Ревнуешь?» Самодовольно улыбнулся парень, закинув руку на спинку моего стула. «Нет», — ровным голосом произнесла я, стараясь казаться как можно невозмутимее. Двое Рупертов следили за нами с задней парты, даже не пытаясь скрыть любопытство. И мне совершенно не улыбалось, стать посмешащим или предметом сплетен. Не хватало еще и их подружкам заглянуть. Для полного счастья. Оборотницы, в отличие от людей, не стеснялись демонстрировать в споре зубы и ощериваться, обнажая верхнюю десну. «Мне что, скалиться и рыть каблуком землю в ответ? Или показательно царапать ногтями парту?» «Нет» с подтекстом переспросил парень и подмигнул мне. «Вроде как, признавайся, Фрай, я все про тебя знаю». «Ну и самомнение...» Я захлопнула тетрадь и встала, не скрывая недовольства. Словно невзначайно ступила на ногу Николаса, бедром которой он так неосторожно пытался ко мне прижаться. От досады и нежелания показать, что его задели... Парень невольно скрипнул зубами и медленно поднялся вслед за мной с особой грацией. Не будь я настолько разозлившийся, оценила бы и полюбовалась им как настоящим хищником. Скорее всего, в будущем Мур будет не только привлекательным мужчиной, но и кем-то большим, способным за собой увлечь массы. Но сейчас на нас... Не обращал внимания только ленивый, и это неимоверно раздражало меня. По сути, спектакль под названием «Кто кого быстрее достанет» с любопытством наблюдали все оставшиеся в кабинете. «А вот и третий член команды Фрай и Гарит», раздался язвительный голос вернувшегося магистра. Повернула голову в сторону Зарина чтобы аккуратненько выразить свое возмущение по поводу Мура, и тут же встретилась со смеющимися глазами кабана. «Мои проблемы для куратора исключительно занятное развлечение. А мне что делать? Я совершенно не горела желанием видеть в Николасе того, с кем придется пройти испытание». «Магистр, а можно без Мура?» «Нет, Эвелина». С удовольствием отказал мне куратор и крякнул, потирая руки. «Мне нравится это решение. Вам надо научиться взаимодействовать с себе подобными, невзирая на противоречия. А вдруг это ваша парность так проявляется?» Кабан подмигнул мне, а я в ответ только поморщилась. Уговаривать куратора нелегко — Да и какая парность! Мы рождены людьми со способностью оборота. Одни умеют навешивать на весь мир и себя иллюзии, другие прикосновением читают мысли или залечивают раны. Тело анимагов принимает внешний вид животного, крайне редко двух, но то особая одаренность, унаследованная только прямыми потомками первых анимагов. И тут точно нет никаких избранных и истинных пар. Только человеческие чувства. Я бросила недовольный взгляд на Николаса. Сидел бы на своей партии, так нет, пришел пообщаться. И что теперь делать, если Зарина не свернуть с пути? Надеяться, что куратор передумает, не приходилось. Испытания начнутся через неделю, а нас уже почти распределили. Упрямство преподавателя словно было крупными буквами, выжжено на широком лбу. — А мы, магистр? — взволнованно подал голос Дик. Похоже, Свита не ощущала себя отдельно от предводителя. — Вы... Я подумаю... — Зарин отвернулся, всем своим видом демонстрируя конец разговора. Передо мной стоял вопрос, просочиться ли мимо Мура к выходу или оставаться на месте. В первом случае пришлось бы потереться моими выступающими частями по взорвавшемуся императорскому племяннику. Боюсь, он может неверно оценить мой порыв, ошибочно приняв его за радость. Но если останусь, то не факт, что трое друзей прекратят зубоскалить на мой счет поэтому, задрав нос кверху и пытаясь удержаться на ногах, стул упорно тыкался под коленки. Произнесла. «Догоняй куратора, может, и передумает». «Ты так уверена?» Криво ухмыльнулся анимак. Ко мне он не испытывал ровным счетом ничего из того набора парности, на которую намекал Зарин. «Нет, но ты же у нас столичный прыщ». «Со всеми привилегиями. Почему не попробовать?» Мур замер, то ли переваривая мое заявление, то ли решая, что именно стоит ответить наглой выскочке. Я уже приготовилась держать отпор, как кривая улыбка рассекла идеальное лицо парня. «Пожалуй, не буду этого делать. И как следует испорчу вашу практику». «Что? Как же ты справишься без своих друзей?» Я нарочно попыталась поддеть зарвавшегося аристократа в надежде, что он передумает и воспользуется связями, чтобы надавить Назарина. Поневоле уважительно подумала про кабана. Кремень. На просьбу Мура сходу не купился и не стал лебезить перед родственником императора а потом будет видно. Изменит свое решение магистр. Я в этом уверена. «Считаешь, без них я пропаду?» Зеленые глаза парня нехорошо сощурились. Он не смог стоять на одном месте и вышел в общий проход. Мне же врага наживать не хотелось. Ну и приносить в зубах тапочки высокородному отпрыску не было желания. «Ну почему пропадёшь?» протянулась насмешкой и пожала плечами. «Две руки, две ноги, глаза в наличии». Выручил меня возглас Дика с задней парты. «Ник, ты нас бросаешь ради этих!» Руперт показал на себе округлости женской груди. Я почувствовала легкое возмущение столь некрасивым жестом, но спорить не стала кто я такая, чтобы мешать парню даже мысленно обвешивать себя женской грудью. Нравится? Пусть представляет. Может, он всю жизнь об этом мечтал. Смерив Руперта насмешливым взглядом, я покинула кабинет. Не зная, сколько осталось той перемены, но общаться с Муром и его компанией не было желания. А едва вышла за дверь, То чуть не столкнулась с Изабеллой. Ты быстро! заметила я, всем своим видом, показывая, что хочу тут прогуляться. Договорились с Марком посидеть где-нибудь вечерком. Ты с нами? Почему бы и нет? Я подумала и согласилась. Денег было очень жалко, но пока я еще не совсем бедствую, так что вполне могу себе позволить скромно поесть! вне стен Академии. «Вот и отлично. Познакомлю вас. Вместе веселее. Новости какие-нибудь узнаем. Марк старшекурсник, у него другие возможности». «Иза, у нас тоже есть новость. Зарин включил Мура в нашу команду». «Нахмуренная девушка — это лучший знак, что кое-кто не оценил комплектацию группы». «Ты просила, магистра не включать его к нам?» «Просила!» — грустно вздохнула я и развела руки. «Вроде как, все, что могла, сделала». «Не вышла!» — протянула Белла. «Нет! Помни, что он заоборотень!» Слаженный вздох не требовал дополнений. «Кабан! Он и на факультете анимагии! Кабан!»